Ревизия, устроенная мною на первых двух уже построенных крейсерах, выявила такие внутренние отличия кораблей, что я просто взбесился. И устроил форменный разнос на морском техническом комитете. Даже формы котлов разнились. После этого вся программа судостроения была пересмотрена, и все эллинги, пригодные для строительства крупнотоннажных кораблей, были заняты моими крейсерами. 20 летняя судостроительная программа была коренным образом изменена в качестве базовой морское министерство взяло крейсерскую стратегию так что и идеологическое обоснование такому массовому строительству нашлось хотя многие ворчали что принятое водоизмещение сделать нормальный крейсер рейдер Никак не позволят, что следует переходить на более крупные корабли, что ставка на бронепалубные вообще неверна, и необходимо строить броненосные. Мол, мы не англичане, нам столько крейсеров вообще не надобно, а ежели какие и надобны, так не такие. Но мне-то по большому счету все эти стратегии были до лампочки. Я понял, что если не успею достаточно быстро отработать технологию производства, все мои потуги, призванные обеспечить победу или хотя бы не столь разгромное поражение в русско-японской войне, пойдут псу под хвост. Русские корабли будут тонуть быстро и часто, просто потому что построены абы как и имеют к реальному проекту весьма отдаленное отношение. А повышать техническую культуру Добиваясь действительной, а не примерной серийности Лучше на крейсерах, желательно не слишком большого водоизмещения Чем на массивных, сложных и дорогих броненосцах Ну а как отработаем технологии, вернемся к броненосцам Так что к настоящему моменту моя золотая эскадра уже вовсю плавала Еще шесть крейсеров уже следующего проекта Являвшегося развитием золотой серии со слегка увеличенным водоизмещением и появившимся броневым поясом, хотя и не слишком толстым, которые отличались друг от друга куда меньше, чем шесть золотых, находились на достройке у заводской стенки. А 6 корпусов третьей серии с еще немного возросшим водоизмещением и первыми образцами котлов на нефтяном отоплении готовились к спуску на воду. И на этой серии мы уже должны были полностью перейти к абсолютной взаимозаменяемости всех машин механизмов и элементов конструкции скажем паровая машина или котельные установки изготовленные для первого крейсера безо всяких проблем и подгонок должны были сесть на предназначенные для них места в корпус пятого или шестого крейсера серии что было невиданным делом для русского кораблестроения Ну, а если все получится, как планируется, на что была большая и вполне обоснованная надежда. А еще вследствие того, что я уделял строительству третьей серии кораблей максимальное внимание и не только сам регулярно появлялся на верфях, но еще и практически на постоянной основе держал там наблюдателей из числа инженеров, закончивших обучение на кораблестроительном факультете по программе общества. С помощью существования в получении образования сиротам и детям из бедных семей удалось снизить стоимость постройки крейсера до 4 миллионов рублей и уменьшить сроки до года и 9 месяцев. Причем мои ревизоры божились, что при строительстве следующей партии есть возможность сократить сроки строительства вообще до полутора лет что в будущем обещало адекватно сократить сроки строительства и других типов кораблей от крейсеров первого ранга до броненосцев. В принципе, я был не против. Только вот что делать русскому флоту с таким количеством сходных по характеристикам крейсеров. Русско-японскую войну-то одними крейсерами не выиграть, да и вообще никакую не выиграть. Осложнить жизнь противнику да, устроить ему существование в проголодь, возможно, при условии, конечно, что он сильно зависит от поставок морем, заставить тратить на войну гораздо больше средств, чем он ранее планировал, очень вероятно, но выиграть войну. Так что тупиковость крейсерской стратегии к настоящему моменту была видна уже и мне. Впрочем, я никогда и не считал ее истиной. Просто надо было как-то обосновать строительство такого количества крейсеров, не оснащенных серьезной броней и не способных драться в линии. Вот я ее и приплел. Да даже и не сам приплел, а просто поддержал тех, кто продвигал эту идею. И она в свою задачу уже в общем выполнила. Ну, почти. Была еще мысль, опять же, на базе этого проекта, Поставить во Владивостоке крупный сухой док, в котором можно было бы не только отремонтировать, но и, если понадобится, построить какой-нибудь корабль крупного тоннажа. Делать там верфь смысла пока не было, поскольку все от металла для корпуса до машин и вооружения пришлось бы туда везти. Но вот иметь возможность в случае необходимости не только отремонтировать, а и построить там полноценный боевой корабль. Ой, как не помешает. Впрочем, если честно, это уже был некоторый перебор. Итак, по окончании достройки заложенных кораблей мы получим 18 крейсеров с довольно близкими характеристиками. Не одинаковыми, нет. В конце концов, от серии к серии крейсера совершенствовались, и уже вторая серия формально могла бы считаться броненосной, а третья даже и неформально, но близкими. После коронации я подошел к радостно возбужденному племяннику. Толпа рвущихся поздравить только что коронованного императора беспрекословно расступилась, о наших особых взаимоотношениях с Николаем знали многие. Дядя, он оттащил меня в сторону, я еще раз хочу обратиться к тебе с просьбой о том, чтобы ты принял на себя. Похоже, церемония привела парня в состояние эйфории, так что его слегка понесло. Но, во-первых, все уже было сказано и обсуждено не раз, а, во-вторых, ну кто же обсуждает такие вопросы в Успенском соборе, не сняв ни корону, ни огромную тяжеленную мантию? Государь, — прервал я его, — мы же все это обговаривали. Пойми, я делаю все, что могу, все, на что способен. Ты одних налогов с моих предприятий имеешь уже более миллионов в год, Мы вот-вот начнем самую современную Круповскую броню варить, А ты меня в политику тянешь. Я и так там закопался глубже некуда, Свои дела почитай забросил, Дай мне хоть чуть-чуть передохнуть. Николай вздохнул и махнул рукой. Ну, как знаешь. Отходя, я поймал на себе Завистливый взгляд брата Сергея. Как московский генерал-губернатор Он рассчитывал, что именно его назначат председателем коронационной комиссии и, узнав, что им стал я, расстроился и теперь относился ко мне с прохладцей. А тут он, похоже, до кучи еще и услышал нашу с племянником короткую беседу. Впрочем, мы с Сергеем и ранее были не слишком близки, в первую очередь из-за моих собственных опасений, так что пусть. Все одно я старался максимально сократить, родственные контакты, да и времени на них не было. С царской трапезы в грановитой палате я удрал через два часа, раньше не получилось, и потащился на Ходынское поле, где через несколько дней планировались народные гуляния с раздачей подарков. Я припоминал, что во время этой раздачи были какие-то кровавые события, то ли давка, то ли теракт. И если со вторым я поделать ничего не мог, то вот от первого Вполне себе подстраховался. «Ну как тут у вас, поинтересовался я у полицейского, подскочившего к моему экипажу, едва лошади встали. Все в порядке, ваше высочество», — браво отрапортовал он. «Ямы засыпали, сейчас строим новые павильоны и заборы к им. Все, как вы велели». Я кинул ходынку взглядом. Поле было традиционным местом гуляний. Но во время моего первого появления здесь оказалось к таковым совершенно неприспособленным. Оно было все в ямах, рытвинах и промоинах, оставшихся после добычи здесь песка и глины, а также от металлических павильонов, в настоящее время демонтированных и перевезенных на ярмарку в Нижний Новгород. Сейчас ямы были засыпаны и утрамбованы, а в схему размещения павильонов первоначально располагавшихся только по периметру, были внесены изменения. Кроме того, подходы к ним были огорожены, а к ограде специальные коридоры, вроде тех, что в покинутом мною времени устраивают около стадионов или в аэропортах у регистрационных стоек, дабы избежать скучивания и давки. Я прошелся по полю, потоптался на засыпанной яме и, кивнув полицейскому, сел в экипаж. Темнеет, а мне еще больше часа до Кремля добираться. Хотя расстояние-то тьфу. Да, пора обзаводиться автомобилем. В Магнитогорске уже работали довольно большие мастерские, выпускавшие по три автомобиля в месяц. Это были усовершенствованные модели прикупленного мной моторвагена Карла Бенца, имевшие четыре колеса, подвеску на двух поперечных рессорах и двухцилиндровый двигатель мощностью почти 3 лошадиные силы. Наклепали таковых уже 40 штук, и все они были предоставлены в аренду агрономам, ветеринарным и обычным фельдшерам, которые занимались обслуживанием наших новоиспеченных фермеров. Причем в аренду автомобили отдавались вместе с механиком, заодно выполнявшим и обязанностей водителя. Агрономов и фельдшеров у нас пока еще было мало. А клиентов много и на огромной территории, потому автомобили нас сильно выручали, поскольку имели максимальную скорость 24 км в час, а крейсерскую не менее 15-17 и запас топлива, обеспечивающий пробег до 100 км. Так что и агрономы, и фельдшеры могли достаточно оперативно обслужить обширные участки. Но мастерские за счет весьма интенсивной эксплуатации техники нарабатывали статистику и копили опыт, ибо механики не только обслуживали и ремонтировали машину, но еще и вели скрупулезный учет всех поломок и отказов, а также регулярно подавали предложения по усовершенствованию авто. Кое-какие из них даже уже были внедрены, но пока на полноценный автомобиль эта коляска никак не тянула. Хлебка, капризна, ломуча, Да и комфорта никакого Куцый тент сверху, и все нет агрономом и фельдшером она по вкусу пришлась. Все лучше обычные телеги, да еще и аренда стоит копейки. Но мне совсем не годилось. Торжества по случаю коронации закончились в двадцатых числах, после чего я наконец-то скинул с себя неподъемный груз. А то смешно сказать. С этими хлопотами я даже ни разу не прошелся по корпусам последних строящихся крейсеров. Ревизор это ревизорами, а свой глаз ничем не заменишь. Но едва я вернулся в Петербург, меня встретил мрачный Канареев и молча передал письмо. — Проблемы? — Викентий Зинович, — поинтересовался я, вскрывая конверт. — Да, и серьезные, — ответил он. — Впрочем, я думаю, в этом письме «Вам все будет изложено более подробно, хотя и мой доклад тоже наготове. Я вынул лист, пробежал глазами текст, задумался, потом хмыкнул. «Значит, папаша Пауль решился скачить с крючка!» Канареев кивнул. «Что ж», — вздохнул я, — «значит, надо подумать, в чем мы здесь можем выиграть».